«Надевайте броню, друзья!» Негромко сказал Ловчий. «Разведки пора сворачивать. Будет лучше, если вы доберетесь вон до тех деревьев. Чуть левее тракта!» Он показал вперед. «Вам туда часа два ходу. Останавливайтесь, ставьте деревья в круг и ждите нас. Если же мы...» Он помолчал. «Не вернемся, то возвращайтесь в деревню и ждите попутного обоза. Постойте!» а кто ж пойдет вдруг спросил хорнборри это мы как раз не решили я же сказал что я пойду алан выступил вперед кто еще со мной не колеблясь ни мгновения ресвальд Гримнир и Грольф шагнули вперед но вы будете нужны здесь возразил мрогго гномы отпадают вы совсем не умеете ходить по лесу почтенные не в обиду вам будет сказано и тут произошло неожиданное Робка жавшийся в сторонке фолк которого разговоры о разбойниках повергли возрядные смятение, и который только что то тоскливо прикидывал, как лучше спрятаться, чтобы в бою ненароком не попасть под меч, внезапно вышел на середину. — Ты, фолку недоуменно воскликнул Торин. Малыш просто заявил Хоббиту, чтобы тот прекратил делать глупости, но Рогволд, успокаивающий, поднял руку. «Наш хоббит, хоть и невелик ростом, но ловок и быстр», — сказал ловчий, нахмуренными бровями, быстро гася на улыбки на лицах людей. «Я имел случай убедиться в его доблести и сметке. там уже ходят хоббиты бесшумные кошки. А что до умения стрелять, то тут с ними не сравнится ни одному охотнику Арнора. Мы будем очень осторожны». — заверил рогволк, попытавшегося возразить что-то Торина, и вскочил в седло. — Ждите нас там до вечера! — крикнул остающимся и трое разведчиков повернули коней влево в придорожную рощу. Уши фолка горели от стыда за недавние трусливые мысли, на время овладевшие это в глубине души он и сейчас жалел о своем поистине безумном поступке но отступать было уже некуда он поправил складки кольчуги подплащ поудобнее передвинул меч перевесть с ножами приспособил повыше колчан с луком и стрелами они ехали не спешая и осторожно по глубокому сильно заросшему древнему оврагу. Над их головами сомкнулась лесная кровля. Однако солнце здесь стояло выше, чем в это же время года в его родной хобитании, и овраг выглядел совсем не мрачно. Дно покрывали молодые побеги папоротника, повыше, на светлых местах, буйно разросла смалина вперемешку перемешку с крапивой. Рогволд и алан ехали впереди, время от времени, негромко переговариваясь и поглядывая на солнце. Овраг вывел их в довольно широкую котловину между тремя сомкнувшимися холмами. Слева, к северу, пестрели прозрачные молодые березы и рябины, радостный листьяный лес. С северо-востока на юго-запад перед ними наискось протянулась первая гряда забытого кряжа, покрытая высоким темным лесом. Выехавший вперед алан внезапно предостерегающе поднял руку, и Рогволд поспешил к нему. Затаив дыхание и, взявшись за меч, к двум склонившимся над землей следопытам подъехал и хоббит. «Осторожнее!» — зашипел на него рогволд. «Не затопчи следы!» Хоббит мало что понимал и мог разобрать в небольших, едва заметных рытвинах и тотчас пристал к людям с расспросами. Здесь прошли несколько конных — пояснил Аллан. — Прошли сегодня утром с севера на юг, вон туда. Он махнул рукой, указывая на темный проем в зарослях, где, казалось, вглубь деревьев уходило некое подобие тропинки. Какие подковы — не разобрать. Но лошади не слишком крупные. Однако кто бы тут не проехал, это плохо. Тропа здешним ведома и, скорее всего, под надзором, а мы торчим тут на самом виду. Они поспешно скрылись в зарослях и свернули вправо. Алан и Рогволт осторожно пробирались между гибкими ветвями, пригибаясь к самым гливам, легче было невысокому хоббиту. Они ее оставили позади радостную поляну и углубились в лес забытого кляжа.